Были времена, крысиные года бонгов и кальянов, когда Теофилус Кроу почти без зазрения совести мог утверждать, что сюрпризы ему не нравятся, что он разнообразию предпочитает рутину, неуверенности — предсказуемость, а ведомое — неведомому. А потом, несколько лет назад, распутывая последнее в хвойной бухте дело об убийстве, Тео познакомился с Молли Мичен. Бывший королевой низкобюджетного голубого экрана. Влюбился в нее, и все изменилось. Тео нарушил одно из своих кардинальных правил — никогда не ложись в постель с тем, кто безумнее тебя. И с тех пор он полюбил жизнь. Они заключили маленький пакт. Если он откажется от своих средств, дури, а она не станет отказываться от своих, антипсихотиков, и как следствие обретет все его незамутненное внимание, а он в обмен получит лишь самые приятные аспекты личности малютки-воительницы, в которую Молли временами перевоплощалась. Ему страшно нравилось ее общество и та периодическая странность, которую она привносила в его жизнь. Но вчерашний вечер оказался чересчур. Когда Тео вошел в дом, ему хотелось... Нет, необходимо было... поделиться этой дикой историей про блондина с Молли, единственной, кто мог бы ему поверить и не упрекнул бы в том, что он торчок. А она выбрала именно этот момент, чтобы перейти в режим озлобленной психопатки. Вот он и вышел из завязки. И к тому времени, когда вернулся в хижину, дури было выкурено столько, что хватило бы уложить в кому целый растаманский хор. Не для этого он высаживал и выращивал свой пятак. Совсем не для этого. Никак в старину, когда он возделывал триумфальный садик для собственного потребления, отнюдь лесок семифутовых липких кронштейнов для макух, украшавших самую опушку их участка возле хижины, был чисто коммерческим предприятием. И ради очень благого дела, во имя любви, Хотя перспектива вернуться на экран удалялась в никуда, Молли все эти годы продолжала упражняться с палашом. Раздевшись до белья на полянке у хижины или в одном спортивном бюстгальтере и тренировочных штанах, она принимала стойку к бою перед воображаемым партнером и принималась кружиться, прыгать, парировать удары, делать выпады, рубить и кромсать до полного изнеможения. Помимо того, что ритуал этот в ней поддерживал невероятно хорошую форму, он дарил ей счастье, и Тео был неимоверно доволен. Он даже подбил Молли заняться японским кэндо. И она, что не очень удивительно, преуспела. Постоянно выигрывала поединки с противниками вдвое крупнее себя. А это косвенным образом подвело Тео к мысли выращивать коноплю коммерчески. Впервые в жизни. Он пробовал и другие способы, но банки с непреодолимым упрямством отказывались давать ему кредит размером почти в полугодовое жалование на приобретение самурайского меча. Но не именно самурайского, разумеется, а просто японского, древнего японского меча, сделанного мастером Хисакуни из Ямасиро в конце 13 века. Шестьдесят тысяч слоёв высокоуглеродистой стали, идеально сбалансированных и острых, как бритва, даже восемьсот лет спустя. То была таси, изогнутая кавалерийская сабля, длиннее и тяжелее традиционных катан, которыми самураи пользовались в пеших боях. На тренировках Молли понравится ее вес, примерно такой же, как у театрального палаша, который она прихватила с собой на память о неудавшейся карьере в кино. Кроме того, она бы оценила, что меч настоящий, и Тео надеялся, что Молли поймет, так он хочет сказать ей, что любит все ее стороны, даже малютку-воительницу. Просто о некоторые стороны тереться приятнее. Завернутый в бархат, Тасси был теперь спрятан в глубине верхней полки у Тео в чулане, там, где раньше хранилась коллекция бонгов и кальянов. А деньги? Ну, один старый друг по обдолбанным дням, биксурский плантатор, ставший оптовиком, был крайне рад выплатить Тео аванс под будущий урожай. Предприятие задумывалось как чисто коммерческое. Начал, закончил, и никто не пострадает. Однако теперь Тео ехал на работу укуренный. Впервые за много лет. И чуял шкурой вслед за плохой ночью, и день выдастся. нехороший. И тут позвонила Дейл Пирсонова подружка, жена, что-то, и спуск в преисподнюю начался заправду Тео выкупал глаза в визине, заехал в морской рассол наживку снасти и отборной вина за большим кофе и только после этого направился домой к Лени Маркес искать ее бывшего мужа. Хотя из происшествия у экономичного гипермаркета в понедельник и десятка подобных стычек в прошлом Было ясно, что их взаимная нелюбовь граничилась ненавистью. Это не останавливало парочку, и она время от времени объединялась ради привычного, послеразводного секса. Об этом Тео мог бы и не знать. Но Лена и Молли были хорошими подругами, а женщины имеют привычку обсуждать такие штуки. Лена жила в приятном двухэтажном доме а-ля «Народные ремесла», стоявшем на половине акра сосновой рощи, которая выходила на одно из множества хвойно-бухтинских пастбищ. Управляя недвижимостью, Лена такого дома себе, конечно, позволить бы не могла, но, с другой стороны, она мирилась с Дейлом Пирсоном пять лет брака и еще пять после, поэтому хотя бы дом заслужила, — думал Тео. Ему понравилось, как стучат его сапоги по веранде, пока он идет к двери, и он решил, надо бы им с Молли тоже веранду к хижине пристроить, может, повесить ветряной колокольчик, качели, поставить небольшой обогреватель, чтобы можно было сидеть снаружи прохладными вечерами. И тут, чувствуя, как с другой стороны к двери приближаются шаги, он осознал, насколько полностью и совершенно спекся. И они поймут, что он спекся.